Глава 23. На моем пути возник тот самый магазин, который я и хотела найти. Подождала, пока Карл с Ванечкой и Таней догонят меня. Мы вместе переступили порог магазинчика и оказались в самом волшебном месте. За кассой стояла милая девушка в голубом чепчике и белом фартуке. Я окружали со всех сторон мешочки, баночки, пучки трав, а еще я заметила маленьких летающих феечек. даже не знаю, почему я решила, что это фечки. Добрый день, чем я могу вам помочь? Мелодично проворковала продавщица. Мы бы хотели приобрести немного ваших товаров, и будет здорово, если вы нам посоветуете. «Для начала нам нужно купить самые лучшие муки для выпечки». Я посмотрела на Карла Максимовича. «Так, что нам еще понадобится?» Карл как-то странно покосился на меня, но вступил в диалог с девушкой, иногда оглядываясь на меня ища одобрения. Нужно отдать должное, он очень профессионально, несмотря на свой чудаковатый вид, обсуждал то или иное приобретение». Я кивала, во всем соглашаясь с ним, иногда прося показать мне тот или иной товар. Для меня было ново узнать, что здесь существует не простая мука, а, например, из лепестков первых весенних цветов или с добавлением почек каких-то диковинных растений. Даже сахар здесь был не изготовленным из растений, а добытым в какой-то пещере на окраине страны как у нас соль. А масло из молока Пегасов, хоть и стоило достаточно дорого по сравнению со всем остальным, но пахло так замечательно, что я не выдержала и взяла еще и его. Вот ваниль и корица были обычными. Феечки летали от полки к полке и подносили нам требуемое. Набрав полные руки кулечков и мешочков, оставили самые крупные покупки для доставки. Выйдя на улицу, я обратилась к Татьяне. «Я думаю, теперь нам можно немножко отдохнуть и посетить местную кофейню. Или что у вас здесь есть? Место, где можно выпить кофе или чай, купить свежую выпечку». «О, у нас есть такое место, правда, только одно на весь город, где можно купить вкусную еду и не бояться сломать зубы или заработать несварение желудка». Многие жители предпочитают питаться дома. Странно, город достаточно большой. Вы разве не знали этого? Я совсем недавно пришла на работу к вашему мужу и приехала сюда издалека. А вы, насколько я знаю, живете здесь достаточно давно. Я редко бывала в городе до этого. Ну что ж, проводишь нас? Я не хотела объясняться с этой женщиной. Хоть она и выглядела довольно приятной. Мы пересекли улицу и, пройдя несколько метров по противоположной стороне, оказались у полностью стеклянного здания. Оно выглядело достаточно чужеродным здесь. Словно его перенесли сюда из другого мира. Раздвижные двери перед нами разъехались, и мы оказались в довольно большом зале. Здесь не пахло сдолбы или свежим кофе. Здесь вообще ничем не пахло. Странно. Таня, а почему здесь так стерильно, что ли? Нет запахов. Я даже еще раз втянула воздух носом. О, это новая разработка системы вентилирования. Ну и, конечно, магическая заставляющая. Несколько людей сидели за столиками и с мрачным видом жевали. Тем временем мы уже подошли к стойке. Добрый день. Можно нам выпечку с собой? У меня как-то пропало желание оставаться здесь. Но для осуществления своего плана нужно было попробовать местную кулинарию. «Конечно, чего желаете?» Откликнулся высокий мужчина из застойки. «Нам вот этих кренделей, вот этих булочек и пару разных пирожных, а еще вон тот хлеб». Нагруженные пакетами мы вернулись на работу к Павлу. Если он закончил, то можно отправляться домой. Оставив всех внизу, я решила подняться в кабинет одна. Но, открыв дверь, застыла на месте».